15-я глава. Во время перехода к Стамбулу армию императора неоднократно пытались обстреливать ракетами как английские, так и турецкие расчёты, но неудачно. Ракеты хороши, когда они летят в плотно построенное войско, да не ожидано, но разведка славян фактически исключала фактор внезапности. Так, несколько не слишком удачных пусков в сторону войск, и на этом всё. Потери были Околечилось несколько десятков лошадей, напуганных совершенно инфернальным свистом индийских ракет во время полета, до десяток кавалеристов, пострадавших от паники лошадей. Примечание. Англичане позаимствовали их именно в Индии, где ракеты были прежде всего угалочками для лошадей. Боевая ценность их весьма сомнительна, и в реальной истории ракеты «Кангрива» достаточно удачно применили только против беззащитного «Копенгагена». Да и то понадобилось их более 40 тысяч, и это не считая 6 тысяч бомб. В дальнейшем даже усовершенствованные ракеты «Кангрива» буквально в считанные разы приносили какую-то пользу. И даже во время осады городов толк от них был далеко не всегда. Собственно говоря, ракеты того времени были относительно эффективны только против дикарей, на которых производили психологический эффект. Ну а здесь это еще более примитивные варианты, от которых крайне мало толку. На этом, собственно, все. отряд к Стамбулу в Венеде несколькими ракетными залпами зажгли предместье из которых уже вроде как удалились жители и не зря после того как несколько сот ракет стали источниками многочисленных пожаров из домов начали выскакивать вооружённые люди похоже турки решили устроить засаду почему не предупредил подозвав юргена сухо поинтересовался грифич инициатива ли паши спокойно отозвался родич Последний момент решил славу добыть, приказав своим людям устроить засаду. Недовольно покачав головой, Владимир ничего не ответил и удалился в шатер. Войско тем временем разделилось на две части. Одни отправились строить укрепления, другие обеспечивали охрану ракетчиков. «А-а-а!» — донесся многоголосый невнятный вой, и из ворот выплеснулись всадники, размахивая над головой кривыми саблями. Выйдя из шатра и обменявшись недоуменными взглядами со штабными, Османы даже не сделали попытки избить строй. Рюгин махнул рукой блихеру. Команды. Генерал тут же отдал несколько коротких приказов. Зазвучали трубы и флейты, взвились сигнальные флажки на столбах. И в турецкую кавалерию, преодолевшую примерно четверть пути до Винедов, полетели ракеты. Недорогоценные изделия Богуслова, а захваченные у убитых англичан индийские пугалочки. Сработали они, как полагается, напугав вражескую кавалерию и сбив напор, после чего в дело вступила куда более точная и эффективная в полевых сражения артиллерия. Турки метались, но не отступали, а из Стамбула выплёскивались всё новые и новые волны аскеров, тоже не слишком организованных. Венеды, готовые к жестокой обороне, не дрогнули, приготовившись встретить врага, но османы не нападали, они убегали войскам если это можно было назвать войсками, пытались уйти по широкому коридору между выстроившимися вояками императора и стенами Стамбула. Что за бред, пробормотал себе под нос Грифिच. Они что, мятеж подняли? Как выяснилось чуть позже, он оказался прав. Сир подскочил к нему, сияющий штабной офицер. Войска османов разделились на два лагеря. Те, что убегают, не имеют родственников в Стамбуле и желают прежде всего защитить своих родных, живущих на том берегу. И много таких. Уверенно, можно говорить где-то о 50 тысячах. Но если их бегство будет достаточно удачным, их, к примеру, могут последовать и остальные. А боевые качества? В основном ополченцы, Сир. Они надеются переправиться на азиатский берег, захватывая лодки и корабли. Рюген замолк, переваривая неожиданную информацию. Такое поведение он совсем не ожидал встретить. Примечание. В реальной истории русские войска под Урасом оказывались в зоне прямой видимости турецкой столицы, и паника там каждый раз поднималась невероятная. Причём учтите, что русские войска были очень немногочисленны, а турецкие войска к тому времени прошли через серьёзные реформы и были заметно выше классом, чем в конце 18 века, в время полнейшего упадка и в реальной истории. Но ну а здесь упадок не жедна. Вообще турки вояки хорошие и смелые. Но тут, наверное, что-то психологическое. Врак в сердце Османской империи, всё пропало и сломались. Ну чуть позже началось ещё больше веселья. Судя по рассказам захваченных пленных, в Стамбуле начались беспорядки под лозунгом: "Мы тоже хотим сбежать из столицы". Услышав такое, попаданец безумными глазами уставился на принёсшего весь гонца. "Это слишком хорошо, чтобы было правдой", пробормотал он негромко. "Ну нет. Правда и только правда". В его пользу сыграло сперва пророчество о взятии Стамбула славянами, затем ребятишки Юргины и трауба со своими провокациями и вбросами дезинформации, и наконец неуместные действия султана и дивана. Примечание: Диван правительство султана. Да, англичане возвели на трон откровенно неумного, но жестокого и фанатичного правителя, которым легко можно было манипулировать в противостоянии с визирями. Отсутствие интеллекта нивелировалось умным визирем который во всем, или почти во всем, слушался хозяев англосаксов. Но как только события понеслись вскачь, султан сделал традиционный для Османской империи ход. Казнил визиря, после чего объявил все проблемы Турецкой империи происками этого самого визиря. И все. Англы потеряли контроль над султаном, а султан – контроль над страной. Примечание. Если кто думает, что описываемый вариант событий – жуткая Марти Сью, то он прав. Однако в реальной истории Турция десятки раз была на грани развала из-за фантастически скверного управления. Так, если казна разворовывалась на 90%, это считалось большим успехом. Обычный результат был ближе к 99%. Далее, повальная безграмотность населения. У турок и сейчас грамотность далеко не поголовная. Регулярные этнические конфликты, постоянные войны при неумелом командовании и так далее. Спасали Османскую империю фактически хозяева или главные акционеры, то есть англичане, французы, международные банковские дома. Им нужна была Турция как противовес России и всем славянским странам. Не один раз бывало, что у России, победившей Турцию, просто отбирали победу под угрозой войны со всей Европой. Здесь же ситуация такова, что Францию можно практически не учитывать. Англия и без того враг на Северная и Восточная Европа фактически очень на Померанского дома. Он был среди высших чиновников Османской империи, фанатики, послушные марионетки, да кто угодно. Главное ощущался острый недостаток людей умных, а среди этих умных отоскать хотя бы относительно порядочных, таких, кто ставил бы интересы страны выше своих, таких не нашлось. Большая часть чиновников лихо с огоньком разваливали страну попутно набивая карманы, а самой стране мало кто из них задумывался. Приказав не преследовать беглецов, если те рванутся к порту, Рюгин задумался о происходящем. Ситуация настораживала. Нет, компания не была гладкой, проблем хватало. И пусть в Неде легионы и солдаты Унии подготовлены просто прекрасно, есть проблемы есть. Но вот Стамбул пока настораживал. Ну не может такого быть, чтобы англосаксы, масоны, банкирские дома не подгадили напоследок. Взять столицу Османской империи, они не помешают, но А вот что «но»? Что нужно им? Чтобы он потерпел поражение? Нет, чтобы его люди гибли, гибли как можно больше. А этого можно добиться и без сражений. Эпидемию. Как раз в это время англосаксы освоили, или осваивают, биологическое оружие. Примечание. Зараженные оспы, одеяло, подаренные индейцам, и так далее. А еще отравленные водоемы. Если за дело возьмутся масоны с их иерархией и связями, Весь этот процесс становится вполне реальный. И если в империи это маловероятно, слишком уж спецслужбы хороши, да и вся система выстроена таким образом, что сомнительные личности находятся под присмотром, то вот в хаосе войны запросто. Готлиб лекнул Рюгин старого камердинера. Пиши. Пусть все водоёмы проверяют врачи, и только потом пить, причём воду кипятить. Далее Для стимуляции беспорядков Владимир приказал время от времени проводить залп по Стамбулу. 3-4 десятка ракет раз в час погоды не сделают, и вряд ли в городе возникнут значимые пожары, но панику могут навести, и толпа желающих перебраться на тот берег станет намного, намного больше. Исход продолжался почти 3 дня, и время от времени между желающими уйти и преграждающими им путь вспыхивали мелкие и крупные стычки. Спешки были и у Турецкого флота с английской эскадрой. Британцы хотели было преградить путь беглецам и начали топить все возможные скорлупки. Пусть это приказ, его отдал сам султан Селими, но выполнять его турки не спешили. А вот англичанам было нужно задержать на европейском берегу как можно больше народа. Когда насила разведка, они намеревались использовать беглецов как живой щит против венецианской артиллерии. Что характерно, после удаления из города части беглецов, в основном гражданских, Аскеры сильно успокоились, и такой паники, как было еще несколько дней назад, уже не было. Видимо, вопли паникеров действовали на турецких воинов угнетающе, и как только ушли наиболее активные пацифисты, остальные частично воспряли духом. Ну а частично просто привычно повиновались приказам командиров, которые казались им страшнее славян, во всяком случае пока что. За три дня на Азиатский берег переправилось великое множество народа. Благо, здесь и расстояние было очень невелико. В самом широком месте меньше двух миль, а в самом узком — около трети. Моряки и рыбаки озолотились. Те, кто не лишился головы. Если бы не желание отдельных турок спасти не только семью, но и все имущество, вплоть до коз, переправиться могли бы, наверное, все, если бы пожелали. Не пожелали. Как только большая часть гражданских перебралась на азиатский берег, среди защитников города началось нехорошее шевеление. «Сир!» Я не знаю, что им дали, но это сейчас не люди, докладывал молоденький пластом, хитрившийся побывать в городе, где рыши завывают, дают им священные снадобья. Что? Нет, так близко не видел, вроде жидкость какая-то. Потом те, кто употребил, это присоединяются к коллективному танцу, во время которого они выкрикивают несколько куплетов про то, как они убивают неверных. Однообразные танцы и однообразные куплеты. Примечание. Зикр Своеобразная медитация суфиев, состоящая из ритмических движений и повторения одних и тех же молитв. Вещь изначально вполне мирная, но нужно ли объяснять, что при желании извратить можно что угодно. Так что вскоре после своего появления зикр нередко использовали и для нагнетания воинственности. И ещё раз. Наркотики на востоке во время боевых действий использовали и используют очень широко. Так что ссылка со священным снадобьем вполне привычная для того времени. «Давно?» — резко перебил его император. «Да с полчаса!» — растерялся Пластун. «Строй войска!» — коротко бросил Рюгин Блюхеру. «Скоро атака будет. А ты продолжай!» — приказал он разведчику. «Ну, танцуют, поют несколько куплетов, повторяют их постоянно. И нехорошо там, не знаю, как сказать, но дьявольщиной попахивает». Пластун даже перекрестился в порыве чувств, а Грифич кивнул задумчиво, отпуская его на растязание штабным для более подробного доклада. Нехорошесть эту он и сам не раз замечал, и не только у мусульман, с религией это вряд ли связано. А вот с наркотиками запросто. А еще наблюдалось такое в некоторых протестантских сектах, ныне запрещенных в Венедии, Унии и Империи. Меньше чем через час из Стамбула начала валить озверевшая толпа. Наспех выстроившись в боевой порядок, они с яростным ревом бросились в атаку, начав бежать буквально от стен города. Хотя расстояние до Венецского лагеря было больше полутора верст. Забахали пушки, посылая ядра в осман, но никакого эффекта. Толпа стала единым организмом, э таким моровиником, когда гибель одного муравья ничто. Наступали враги на удивление быстро, выкрикивая на ходу что-то религиозное, причём самое страшное одновременно. Внешне невозмутимый Грифич пришёл в ужас. Он прекрасно понимал, что такое войско рукопашное будет представлять необыкновенную опасность. Ракеты. Он дал он короткий приказ, и ракетчики быстро сделали поправки и дали залп. Не слишком точный, но всё равно. Около половины ракет попало в наступающих врагов или перелетело через стены Стамбула. А там, можно было не сомневаться, толпа была из-за ними. Не помогло. Османы гибли, но продолжали бежать вперёд, приближаясь с каждой минутой. А между тем, им противостояла далеко не вся армия императора. Часть войска он вынужден был отправить в сторону порта, поторопить беглецов. Так что против турок стояло сейчас около 55 тысяч человек, в основном Венеды. К счастью, предусмотрительность сделала свое дело, и укрепления затормозили толпу. Рвы, валы, простенькие канавки — все они собирали свою дань под пушечным обстрелом. Спасало и то, что ворота в городских стенах были очень узкими, а накормленные наркотиками турки стремились сразу же кинуться в бой, не пытаясь вывести предварительно все войско, а не только его часть. Артиллеристы работали мастерски, делая залп за залпом, и все пространство между Венецким лагерем и крепостными стенами были густо усеяны телами. Чем ближе к лагерю, тем больше тел, и местами они составили своеобразные валы до двух метров высотой. А ведь с начала безумной атаки прошло меньше 15 минут. Примечание. В реальной истории такие атаки были пусть и не частым, но вполне знакомым явлением. Во время восстания Махди в Судане в конец XIX века восставшие нередко шли на пулемёты едва ли не с копьями, шли сплошными волнами. Так что перед пулемётчиками появлялись настоящие холмы из тел. И шли до тех пор, пока не кончались. Но если уж доходили, хана всем живому Позиции за молоко и едким пороховым дымом, несмотря на ровный ветерок из-за близости моря, но нельзя сказать, чтобы он сильно мешал. Видимость, да, ухудшил, а в остальном Рюген давным-давно взял на вооружение своим артиллеристам тряпочные повязки на лица и некое подобие водолазных очков, чтобы глаза не слезились. Не сказать, что изобретения сильно помогали, но помогали. Стрельба шла бешеная, и Помиранский прекрасно понимал, что если бы не покор раз ванапартом, Дело уже дошло бы до рукопашной. Осложняла ситуация тем, что со стенством было пускали ракеты по Виненскому лагерю. И пусть это были примитивные индийские версии, пусть три четверти из них попадали по самим туркам, но и оставшихся хватало. Войска оператора для отражения атаки вынуждены были встать достаточно плотно для штыковой, иначе никак. Так что даже эти убогие поделки собирали кровавую дань со славян. Сир не удержим. — подошел озабоченный Блихер. — Трупы перед пушками мешают нормально стрелять. Сейчас с минуты на минуту рукопашная пойдет. — Тебе надо отойти, сир. — Сейчас? — сухо усмехнулся император, которым начала овладевать боевое безумие, вроде бы давно уже забытое. — Нет. — Передай всем атака. Зазвучали боевые трубы и флейты, застучали барабанщики, и армия начала движение вперед. Как это принято в XVIII веке, командиры впереди. И пусть устав, написанный поподанцам, разрешал это только в крайнем случае, но сейчас он настал. Против них не привычная турецкая армия, в войне, которая могут похвастаться даже сейчас очень неплохой индивидуальной подготовкой и отвратительной командой, готовые бежать, как только представится возможность. Нет, против финнов, шведов, легионеров и союзников стояли безумцы, мало что соображающие под воздействием наркотиков убивать. Вот и единственная мысль этих зверей. Да нет, звери разумнее, чем аркаманы под наркотой. Безумцы готовы убивать и не замечать ран, драться с распоротыми животами и отрубленными конечностями. Сталкивались. залп из ружей и передовые ряды османов пали. Задние тут же пробежались по их телам, залп и подают они в штыки. Слава, бешено кричит император, и войска отзываются. Слава. Страшный штыковой удар снёс очередную волну безумцев. Мы потери были и у имперской армии. Турки даже со штыком в животе стремились проткнуть обедчиков. Владимир дрался в первых рядах, чувствуя уже забытое опьянение боем. В левой кавказская шашка, лучшее оружие для скоростной рубки. В правой тяжёлая карабелла, утяжнённая ближе к концу клинка. Рёгёл шёл как настоящая машина смерти, и со стороны казалось, что у него не две руки, а как минимум шесть. С возрастом он не потерял формы, пока не потерял Зато приобрёл колоссальный опыт. Время от времени император прорывался на десятых метров вглубь вражеских рядов, но слишком далеко не шёл, ожидая остальных. За ним шли верные волки, буквально прогрызая дорогу гренадёрам, за которыми шла уже пехота. Получился своеобразный клин или острёк копья. Оно было не одиноким. Вперёд пошёл Покора и Николеч, Бонапарт и Головины во главе легионов, Ярослав, Зря Потом Грифич будет ругать себя и своё окружение за чудовищный риск. Риск неоправданный. В бою погибнет Александр Головин, двоюродный брат погибшей Наталии. Фёдор Головин потеряет левую руку и приобретёт вечную ухмылку из-за ровца, пересекающего рот. Бонапарт получил тяжёлое ранение копьём в живот и выжил только чудом. Тяжёлое ранение в бедро получил Ярослав, после чего почти месяц передвигался исключительно на носилках, а позже хромал до конца жизни. Да и остальные Покора, Блюфер, Готлеб, Тимоня, сам император. Целых не осталось, ранения получили все. Но потери самой армии для такой битвы оказались смешными. Всего 8 тысяч убитых и столько же тяжелораненых. И да, это действительно всего. Против приблизительно 300 тысяч турок, принявших наркотики перед атакой. Это немного. Османов в этой битве в плен не брали. Как выяснилось позже, кредит доверия сперва от армии, а затем и от империи – Амиранский дом получил колоссальный. Военные понимали, что при славуты острия копья дали очень многое. Знали они, что остриями этими были сам император, его родичи и приближённые.